Генри. После больницы прошло три недели. Лучше ему не стало. Он выключил воду в душе, завернулся в полотенце и кулаком протер окошко на запотевшем зеркале, чтобы увидеть свое отражение. Откинутые назад мокрые полуседые волосы, он плохо спал в последнее время. Темные круги под глазами напоминали синяки. Клодин это не нравилось. Она даже оставила ему тюбик своего тонального крема на туалетном столике. Он выдавил немного себе на тыльную сторону ладони и пальцами замазал синеву. Клодин, как всегда, рациональная до предела, отнесла свою смену одежды для вечеринки в офис, а он решил зайти домой, чтобы переодеться. Он надеялся, что полуденный душ прибавит ему немного сил, поможет сосредоточиться. Не тут-то было. Он просто вымок. Зачем она заставляет его снова переживать все это? Она нарушила их негласный договор, длившийся двадцать лет, даже не предупредив его. Они только-только пришли в ресторан, он придержал для нее дверь, и тут она сообщила ему, что позвонили лайнсы и попросили продать монтагю Монтагюхаус, и она согласилась. Так обыденно, как ни в чем не бывало, словно какой-то пустяк. В тот момент, когда она произнесла слова, он почувствовал, как ему сдавило грудную клетку. У них был ужин с клиентами, семейной парой Флиннов, в сезонном Нобу, открывшемся в отеле Сен-Реджес. Это должна была быть их крупнейшая сделка за последний год. Даже больше. Речь шла о восьмимиллионном шале в окрестностях Баттер-Мелка. Клодин взяла с собой документы и планировала, что они подпишут контракт во время десерта. Но Генри до десерта не дотянул. Он почти не слышал, что творилось за закусками, пытаясь осмыслить то, что она ему только что сказала. Зачем она так? Разве он не делал все, что она просила? Его проекты становились лучше год от года. Он был в курсе новейших строительных технологий, слыл адептом экологической архитектуры, что, впрочем, совершенно не портило красоты его зданий. Клодин продавала его как увлеченного, но в то же время практичного дизайнера, который возводит свои дома в сотрудничестве с братьями Альпайн. Именно это выделяло Келхун плюс Келхун на фоне остальных агентств по продаже недвижимости в Аспене. Клиентам импонировал энтузиазм Генри. Им нравилось встречаться с ним, нравилось общаться с таким талантливым архитектором. Он все это ненавидел, презирал светские беседы, терпеть не мог пустую болтовню то, как Клодин выставляла его на показ, ему претила необходимость присутствовать на тоскливых ужинах, типа этого с Флиннами. Но позволил ли он себе хоть раз на что-нибудь пожаловаться, отказаться, ни в личной жизни, ни на работе? Никогда. Клодин не хотела детей и просто не выносила домашних животных. Хорошо, пусть будет так. Он любил ее. А она разве его не любила? Но если так, как она могла вернуть Монтагюхаус обратно в их жизнь? Он знал, что дела шли не очень, но это ставило под угрозу вообще все, могло полностью разрушить то хрупкое душевное равновесие, на достижение которого ушли годы. Оно и было их самым впечатляющим строением. Ложь. Их ложь была сложнее и запутаннее, чем самый замысловатый дом, который он построил. И сейчас Клодин рисковал испалить все дотла испепелив и их самих заодно. Ему стало трудно дышать. В левой руке началось покалывание. Официант принес блюдо, и последнее, что Генри успел заметить, потрясающе длинные ресницы Клодин, ее сомкнутые веки, когда она моргнула. «Генри!» Ее голос прозвучал издалека. «И темнота!» Когда он пришел в себя, над ним уже стояли парамедики, а сам он лежал на полу посреди остатков еды и разбитых тарелок. Флинов уже не было. Пустой взгляд Клодин. Взгляд полный разочарования. Она не села с ним в машину скорой помощи. И вообще, навестила его лишь на следующее утро. Сказала, что пыталась спасти сделку. Не удалось. Сцена, которую он устроил, все испортила. Он не удивился. Аспен есть Аспен. Главное — держать лицо. — У тебя даже инфаркта нет, — сказала она резко. — И в болезни он сплоховал. Она стояла над его кроватью, не потрудившись снять пальто. Он знал, что она хотела как можно скорее уйти. Кладин была не в состоянии вынести столько немощи и слабости, столько напоминаний о том, что и она тоже смертна. «Это просто стресс. Обыкновенная паническая атака. С тобой все хорошо». «Нет, нехорошо», — сказал Генри. «Ты знаешь, что нехорошо. Уже давно». Вот и весь разговор и все равно сказано было больше, чем когда-либо на эту тему. Она выложила на кровать одежду, в которой хотела его видеть вечером, зеленый бархатный пиджак и черный галстук-бабочку. Он подошел к шкафу и выбрал вместо этого черную кашемировую водолазку. Маленький акт неповиновения. Всем своим существом он был против похода на вечер. Она поклялась ему после того, как они продали дом Лайонсам много лет назад, что ему никогда больше не придется возвращаться в Монтагю Хаус. «Она лгала не первый раз», — подумал он вдруг. «Нет, не совсем так. Она никогда не лгала ему прости Стива. В этом не было нужды. Генри никогда не спрашивал ее про ту связь. Вместо этого он начал пить». Прошло двадцать три года с тех пор, как он завязал. Если бы он мог выпить прямо сейчас, просто чтобы набраться мужества снова войти в этот дом. А может быть, так и надо. Может быть, именно это ему и было нужно. Может быть, это станет очищением. Увидеть лестницу, люстру, все детали интерьера, которые он с таким вниманием выбирал и придумывал. Может быть, они помогут ему, наконец, вспомнить, что же на самом деле случилось той ночью, когда они подъехали к коттеджу, после чего он и отключился. Это было самое худшее. Он ничего не помнил. Все, что у него было — репортажи в газетах и версия Клодин. А больше ничего. Абсолютный вакуум. Все эти годы ему приходилось полагаться на собственное воображение, и, может быть, то, что случилось на самом деле, было не так страшно, как он себе навоображал. Хуже быть точно не могло. Да, возможно, возвращение в Монтагюхаус будет ответом. Все остальное он уже испробовал. Входил в состав местного отделения некоммерческой благотворительной организации «Жилье для человечества». Вел архитектурный клуб для старшеклассников в одной из неблагополучных школ. Но сколько бы он ни занимался благотворительностью, его не отпускало чувство вины. Единственное, чего он так и не попробовал — признаться. Но этого он сделать не мог. Перевалить на кого-то его тяжкую ношу было бы верхом эгоизма. Он сломал достаточно жизни. Но что еще важнее, признаться значило бы упомянуть об участии Клодин, а она ведь просто пыталась помочь, старалась его защитить, и он готов был страдать, чтобы не пришлось ей. Тайное не позволяла ему обратиться и в сообщество анонимных алкоголиков. Шаг пятый. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Имеется в виду программа «12 шагов», описанная в книге «Анонимные алкоголики» и написанная первыми членами сообщества анонимных алкоголиков. Первые два без проблем, но перед другим человеком невозможно. Он добрел до гостиной и остановил взгляд на черно-белой свадебной фотографии, висевшей над камином. Это было будто в другой жизни. Оба хочет не глядя в камеру. Она запрокинула голову, глаза закрыты. У нее тогда были длинные кудрявые волосы. Он держится за живот, лицо смеющееся, глаза тоже закрыты. Голова нашла временный приют у нее на плече. Что там было такого смешного? Он что-то сказал или она? Еще одно потерянное воспоминание. Было еще одно возможное решение проблемы, до сих пор не испробованное Оно пришло ему в голову, когда он лежал в больнице. Такое очевидное. Трудно поверить, что он не додумался до этого раньше. Продать бизнес. Или даже не продавать, просто бросить. Просто однажды не прийти в офис, уехать из Аспина, из Колорадо. Черт возьми, вообще из страны. Тысячи дней не смогли ему помочь. Так, может, тысячи миль смогут. Они с Клодином в новом пейзаже, с новыми людьми, с новой жизнью. Они могли бы сбавить темп, отдохнуть. Разве не это, — рекомендовал врач. В этом и заключается чертово искусство старения. В последнее время в офисе он столько часов проводил в обществе Джулс, что 30 лет разницы, разделявшие их, не могли не броситься ему в глаза. Мягкое свечение ее молодой кожи, не годами борьбы с внутренними демонами. Но убедить Клодин будет тяжело. Она отказывалась признавать, что они стареют, отрезала свои длинные кудри и обзавелась упругим каре и каждую неделю теперь выпивала по бутылке коллагена. Ясное дело, она и не собиралась на пенсию. Все это мучение с поп-звездой лишь доказывало, как одержимо она пыталась поправить дела. Аспин и их бизнес не просто определяли личность Клодин, они были ее судьбой. Генри знал, что она все воспринимала именно так. Ей пришлось чтобы оправдать то, что случилось. Он сделал попытку осуществить свой план утром. Как он предполагал, так и получилось. «Почему бы нам не уехать куда-нибудь? Ты же знаешь, мы сейчас не можем позволить себе отпуск». «Я не имею в виду отпуск. Я имею в виду навсегда уехать из Аспина». «Соберись, Генри, ты мне нужен сегодня вечером». Почему он не мог сказать ей то, что действительно хотел? «Помоги мне, Каладин». «Ты спасла меня однажды. Мне нужно, чтобы ты снова спасла меня. В последний раз. И не забудь свой подарок для тайного Санты», — сказала она перед тем, как уйти в офис. Это тупая игра. То, как она ее использовала, чтобы подхлестнуть соперничество среди подчиненных и сохранить свое превосходство. Генри всегда ее ненавидел. А сейчас, после больницы, по-настоящему испугавшись за свою жизнь и осознав, что на самом деле важно, а что нет, Особенно. Напоминание про тайного санто еще больше укрепило его в желании бросить все и сбежать. Да, уговорить Каладин будет непросто, но выбора нет. Ему придется доказать ей это. Он взял подарок, вышел из дома и направился в офис. В этом году он в последний раз вытянет себе номерок. Он даже не представлял, насколько был прав.